«Кстати, первым мне об этом сказал Брун. Тогда я не придал значения его словам, а в самолете начал тщательно просматривать Библию и открыл для себя, что о свободе, о праве личности на собственную мысль. Там ничего не написано. Наоборот, когда я заново читал главу про Адама, то не мог не прийти к выводу. Он рискнул посчитать себя свободным, подчинился собственному желанию не заставил себя соотносить чувства с суровыми канонами творения, и за это был проклят и изгнан. Первый падший мужчина, отринутый от Бога за то, что посмел не таить свою любовь к женщине, Еве. Она тогда еще крепче сжала его пальцы и шепнула «Хочешь, я подумаю на каждый палец?» О, они у тебя как ледышки. Нет, не поможет. Это у меня должно случиться само. Я согреюсь, когда чуть успокоюсь, — ответил Роумен. Не надо, конопушка. Меня не оставляет страшное чувство, что мир мстит счастливым. Правда, правда. О, как страшно. Высший трагизм религии заключается в таинстве расстояния. Чем дальше мы от того, что было девятнадцать веков тому назад, тем неразгаданнее становится начало. Ведь то, что едино, нет смысла вязать морским узлом, правда же? А всякая связь есть желание преодолеть разрыв. Мне очень часто кажется, что все происходящее у нас с тобой уже было. И мне так кажется, любовь. Только я не помню, чем все кончилось в тот период. Первый раз много веков назад, когда у нас с тобой только начиналось. А ну их всех к черту родной, а? Давай поставим на всем точку. И тогда он, обведя глазами приборный щиток машины, тихо, но так, чтобы его слова можно было записать, если в машину воткнули микрофон, ответил. Ее поставили за нас. Кнопушка. Нашей свободой распорядились по-своему. И остается принимать те правила, которые нам навязаны». «Ты не Он сжал тогда ее пальцы, еще раз показал глазами на щиток и вздохнул. «Я теперь не могу ничего». Ровным счетом ничего. Понимаешь? Ничего. Мотель находился на берегу океана, неподалеку от того места, куда Грегори привозил Элизабет с мальчишками купаться. Кухня была отвратительная, кусок мяса и овощи. Зато можно было сесть у самой кромки прибоя и, не опасаясь под слуха, говорить то, что нельзя ни в одном другом месте на земле. Там Роман и предложил Кристи глубинную игру. Я начну пить, изменять тебе, опускаться. Что, изменять по-настоящему? Она тогда не смогла удержаться от этого вопроса, кляла себя потом. Как можно говорить ему такое? Это же он, Пол, ее любимый и единственный. Неужели Бабье ревнивая дуть столь неистребима в дочерях Евы? Ты сможешь вынести все это? Спросил он тогда. Смогу. Ответила она и теперь кляла себя за этот ответ. Кристо поднялась с кровати, прошлепала босыми ногами по толстым пролифенным доскам на кухню. Оформила ее точно так, как у Пола в Мадриде. Поставила воду на электрическую плитку, достала настоящий кофе. После того, как ей уплатили деньги за дом, можно было пользоваться рынком. Там продавали все. Какой-то пир во время чумы. сварила себе маленькую чашечку тягучей, темно-коричневой, вязнущей на зубах жидкости, сделала два глотка и сразу же почувствовала, как сердце начало биться. Раньше она его вообще не ощущала. Но зачем я сказала ему тогда, что смогу?